Нора. Конверт был точной копией ранее полученных, словно отправитель однажды купил их целую пачку. Белый, со светло-синей каймой с левой стороны, как если бы его случайно обмакнули в подсиненную акварелью воду. Обычно вся корреспонденция Нори приходила в скучно белых конвертах с напечатанным на них адресом. На этих же, синей полосой, без почтовых штемпелей и марок, вместо адреса поручателя стояла краткая «Пара Нора» для Норы. Некто, не называвший своего имени, дважды в неделю опускал ей конверты прямо в почтовый ящик. А в письмах были либо стихи, как его, так и классиков, либо тонкие комплименты. И хоть обратного адреса на конвертах не стояло, Их отправитель наверняка жил где-то поблизости, может быть, даже в одном с ней подъезде, так как он нередко писал, где видел нору, что она в это время делала и во что была одета. Стиль письма выдавал образованного и начитанного человека. Писал он практически без ошибок, если не считать той мелкой путаницы, свойственной местным билингвам, когда в разговорном испанском проскальзывают каталонские словечки. К примеру, Употребляя союз «и», автор вместо испанского «и» Грега упорно печатал каталонский союз «и». И больше Нори о нем ничего не было известно, ни возраста, ни имени, ни адреса. Вычислить анонимного воздыхателя, тайно следящего за ней, никак не получалось. Нора изучила все имена на почтовых ящиках, но проживающих в их подъезде мужчин было почти столько же, сколько квартир. Одиноких трое, но это тоже ни о чем не говорило. Автор писем не обязательно мог быть холостяком, так же, как не обязательно мог проживать в одном с ней подъезде. Радовали ли Нору эти письма? Скорее, настораживали и пугали, хоть за целый месяц таинственный поклонник и не предпринял шагов для сбежения». Но девушка, каждый раз выходя из подъезда, спиной ощущала невидимый взгляд наблюдающего за ней человека и невольно ежилась, словно ей за шиворот насыпали колково песку. Не один раз она оглядывалась на окна, пытаясь вычислить, из какого за ней следят, внимательно вглядывалась в витрину бара в доме напротив, подозревая в тех, устроившихся в его недрах с чашкой кофе или кружкой пива своего поклонника, Но и это не помогало разгадать загадку. Все окна дома казались ей пустыми, а посетители бара беседовали между собой, и ни один из них не смотрел в ее сторону». Нора немного успокаивалась, но уже на следующий день могла получить очередное письмо, в котором помимо поэтических сравнений некто подробнейшим образом описывал ее наряд, восхищался не только новым платьем с асимметричным рисунком, но даже деревянными бусами. Такая слежка заставляла ее чувствовать себя обнаженной, вызывала нервозность и ощущение опасности даже дома. Нора всерьез стала подумывать о том, чтобы переехать, и один раз даже зашла в агентство недвижимости, но единственный агент оказался занят, и девушка, прождав четверть часа, ушла, так и не поговорив. Впрочем, уже по дороге домой она отругала себя за паранойю. Квартира, которую она снимала, устраивала ее по всем параметрам. Похоже, подыскать будет не так просто – Нора переехала в нее чуть больше года назад из маленькой и сырой квартирки, которую снимала до этого. Ей повезло найти светлую и теплую в относительно новом доме по цене ниже рыночной. Такой второй во всем поселке не найти. Да и переезд – та еще главная боль. И не факт, что тайный воздыхатель не выследит ее в их небольшом поселке, где невозможно пройти и пяти минут без того, чтобы не встретить знакомые лица. Нора просто решила выбрасывать новые письма, не читая. И так поступила с двумя последними. Но сегодняшнее послание отличалось от предыдущих тем, что в конверте прощупывалось что-то похожее на тонкую картонку. Неизвестный поклонник решил прислать ей поздравительную открытку? Странно. Поводов для этого, насколько она знает, нет. Нора поднялась на свой этаж, открыла дверь и прямо в туфлях прошла на кухню, думая сразу же избавиться от нежеланного послания. Но уже подняв крышку мусорного ведра, внезапно одумалась. Неизвестно, как поведет себя в дальнейшем ее поклонник, какие у него помыслы. Может, потребуется доказательство его преследований на тот случай, если придется обратиться в полицию. Конечно, доводить ситуацию до крайности Норы не собиралась, но подстраховаться не мешала. Едва так подумав, она нервно усмехнулась. Ей просто признаются в симпатии, а она уже и видит в этом преследование. И все же она не выбросила конверт. Напротив, решительным движением оторвала сбоку край и вытащила сложенный в четверо, как всегда, листок с отпечатанным на нем текстом. Она ним не желала открывать тайну своей личности даже через почерк, а затем старую открытку с фотографией какой-то железнодорожной станции с множеством переплетающихся путей. «Узловая» — виднелась полустертая надпись на вывеске на деревянном домике крошечного вокзала. Не удержавшись, Нора бегло пробежала взглядом текст, а затем перечитала его еще раз, уже внимательней. Сегодняшнее письмо кардинально отличалось от предыдущих тем, что на этот раз анонимный поклонник писал не о своих чувствах и не стихи, а вступил без приветствия, будто продолжил прерванный ненадолго разговор. Как я уже тебе рассказывал в предыдущем письме, это место существует на самом деле. Место, где жизнь делает крутой вираж, сворачивает не на те рельсы и идет дальше в разрез всем расписаниям. Может быть, кем-то и когда-то так было запланировано. А может, все происходит случайно. Но как бы там ни было, оно существует. Я называю его при себя местом, где теряешь себя. В парке Тибидаба есть такой аттракцион «Зеркальный лабиринт». Может, он называется по-другому, уже не помню, не в этом суть. Ты входишь в зеркальный коридор, на входе тебе выдают одноразовые перчатки, похожие на те, что есть в каждой овощной лавке, чтобы не оставлять следов. Не здесь ли уже ты начинаешь терять свою индивидуальность? Не оставлять следов. Да, ты входишь в зеркальный коридор и идешь по нему в полумраке, выставив перед собой ладони в прозрачных перчатках, а параллельно с тобой идут еще несколько таких же «ты». Ты идешь до тех пор, пока не упираешься руками в стеклянную стену, и тогда понимаешь, что коридор впереди лишь иллюзия, отражение, и тебе нужно искать другой поворот. Ты разворачиваешься, а вместе с тобой разворачиваются и все твои другие «ты». И вы тычетесь в зеркальные стены до тех пор, пока одна из них действительно не оказывается коридором. Итак, до следующего тупика. А потом одна из зеркальных улиц выводит тебя в комнату кривых зеркал, в которых ты видишь свое искаженное изображение. Их так много, искаженных изображений, что ты начинаешь сомневаться, какая же ты на самом деле, где ты настоящая. И у тебя даже может возникнуть желание разбить все эти зеркала, уничтожить все твои другие «я», живущие в параллельных коридорах останавливает то, что ты не знаешь, какая из них останется, и на самом ли деле она настоящая. Ты выходишь из этой комнаты, кивнув на прощание внезапно появившемуся в одном из зеркал скелету, и торопишься попасть наружу, сдерживая желание разбить зеркала, уничтожить в них стеклянные перегородки, которые обманывают ложными выходами и множат твои. «я». «Была ли ты в этом парке?» Я так отчетливо представил тебя в том лабиринте, блуждающей по зеркальным улицам, что даже не сомневаюсь в том, что ты там была, и хоть на мгновение, но испытала те же ощущения, что и я. Но, может, тебе по душе другая аллюзия? Эта старая открытка, кстати, русская, как и ты, попалась мне недавно между страниц одной из книг, словно ответ на мои мысли, и я посчитала это знаком. У этого места даже есть название, которое я, не владеющий твоим языком, не могу правильно прочитать. Может, оно тебе окажется больше по душе. Место, где связываются в узлы нити дороги. Но не важно, какое сравнение тебе больше нравится. Главное то, что ты та, которая однажды потеряла себя настоящую. Я осмелюсь это утверждать, хоть и не настолько хорошо тебя знаю. Когда-то ты заблудилась в зеркальных коридорах. Или, если тебе так больше нравится, когда-то в твоей жизни что-то произошло, что перевело стрелку и направило состав на другой путь. Возможно, ты так решила сама. Я не знаю твоего прошлого, откуда ты тут появилась и почему, но почти уверен, что ты та, которая однажды потеряла себя настоящую. Откуда взялась такая уверенность? На чем она основана? Ни на чем, кроме моей интуиции и узнавания себе подобного. Я тоже однажды потерял себя настоящего. Возможно, ты сочтешь мои слова абсурдными, припишешь их нездоровому человеку, чудаку – пусть. Но если они тебя заставят задуматься – после того, как вызовут у тебя негодование, может, злость и отрицание. Если помогут тебе когда-нибудь найти себя настоящую, я буду счастлив. Сделай это ради себя и ради тех, кто так и не смог найти себя, кто позволил копии заменить настоящее «я». Разбей зеркала на этой проклятой улице. Листок, когда Нора перечитывала его во второй раз, дрожал в её руках. И вдруг она, повинуясь внезапно обрушившемуся на нее страху, отшвырнула письмо, будто оно обожгло ей руки, и еще долго в растерянности, часто дыша, смотрела на прямоугольный лист бумаги, лежащий перед ней на полу. Сомнений почти не осталось. Человек, пишущий ей, нездоров душевно. «Быть преследуемой душевно больным? Этого ей еще не хватало!» Нора почувствовала, как по спине, вызвав озноб, прошла волна холода. Но напугала ее не столько мысль о том, что ее тайный поклонник, возможно, нездоровый человек, сколько проницательность автора письма. Нора не так давно была в парке Тибедаба в зеркальном лабиринте и действительно испытала нечто похожее на то, что описал в своем письме неизвестный. Откуда он мог это знать?» Девушка обняла себя руками и опасливо покосилась на листок. Ей захотелось немедленно выбросить его, но она пересилила себя, подняла и убрала вместе с открыткой обратно в конверт, который затем положила в кухонный ящик под стопку полотенец. Пусть лежит.